Глава шестая. «Ну что, голубчик, покатались и хватит?» Облокотившись на дверцу своей машины, с легкой усмешкой спросил я у Фомина. Тот все еще делал безуспешные попытки завести свой мотоцикл, но у него не выходило. Бросить же столь дорогую вещь и бежать парень просто не смел, видно, боясь, что второго такого агрегата у него уже никогда не будет. Можешь не стараться. У тебя бензин кончился. Направляясь к парню, произнесла я, и, видя, что он разрывается между двумя решениями бежать или остаться, сразу же добавила. — Не нервничай. Я с тобой поговорить хочу. За сумку я не обижаюсь. У меня другое дело есть. — Врешь! — не поверил мне Фомин, продолжая пятиться назад. «Знаю я вас, ментов, вы все такие». «Такие, не такие? Будешь вести себя плохо, придется стать такой. То есть воспользоваться оружием и наручниками». «Более понятно», — пояснила я. «Давай лучше сядем и поболтаем немного. Вот тут и лавочка есть». Я кивнула в сторону маленькой детской лавочки, очень глубоко врытой в песок, и огороженный по сторонам невысоким бордюрчиком. — Скажете, что это же не лавочка, а песочница? Ну и пусть, какая разница, посидеть-то на ней можно. А вообще-то я натура непривередливая, если кто еще не понял. Вроде бы поверив мне, Фомин осторожно направился к лавочке, таща за собой туда и свой мотоцикл и стараясь держаться от меня на приличном расстоянии. — Ой, и наивный же он парень! Неужто думать, что если мне потребуется его скрутить, то меня что-то остановит? Если бы мне это было нужно, он бы давно лежал скрученным и свернутым, и не рыпался бы. Ну да ладно, пусть себе боится. Как любит говорить мой друг Киря, боится, значит, уважает. Буду считать, что Фомин меня уже уважает. Приспокойно сев на лавочку, я повернулась к своему стоящему собеседнику и спросила. — Скажи, а почему ты не попытался со мной подраться, когда у тебя кончился бензин? — Как-никак, я женщина, а ты мужчина? — Нет уж, спасибо. Мне свои кости дороже, — усмехнулся в ответ паренек. Видел я уже однажды женщин из милиции. Так нокаутирует, мало не покажется. А раз вы не побоялись без оружия выйти, значит, тоже не из слабых. Тут ты прав, согласилась я, расценив слова парня как комплимент. И сразу же продолжила. Короче, дело у меня к тебе такое. Я хочу знать, где ты был... И что ты делал последние два дня? — Не понял. Зачем это? Поставив мотоцикл на подножку и присев на него, поинтересовался парень. — Меня что, в чем-то обвиняют? Я не стала пока браться утверждать, что да. Тем более, что уже первый раз на подозрениях обожглась и теперь предпочитала сначала все проверить, а уж потом делать выводы а потому сказала — пока нет, но такое возможно. — Опять не понимаю, — закачал головой Фомин. — Объясните все толком. Кто, чего, за что? — Не стану спрашивать, в курсе ли ты, что погибла твоя бывшая девушка, Алена Скрябина. — Знаю. Ты уже об этом наслышан. — Ну да, — как-то моментально нахмурился парень. — А я-то тут при чем? Она же на своей свадьбе погибла, а не на моей. — Да, но у тебя была причина сделать ей такой свадебный подарок, согласись, — подловила я парня на слове. — С чего вы взяли? — сделал вид, что не понял тот. — Ну, хотя бы с того, что слышала сегодня многое, в баре «Железный конь». Не ты ли там громко кричал, что правосудие восторжествовало, — что так ей и надо, раз она бросила тебя и решила выйти за другого. Было это? — Ну, было, — неловко замявшись, признался Фомин. — Только я тогда сильно выпивши был, вот и нес всякую чушь, а вы и поверили. — Стойте, а вы что, значит, тоже там были? Я молча кивнула и тут же добавила. — И там и на свадьбе. Могла бы рассказать тебе много интересного, но не стану портить такую прелестную ночь. Итак, вернемся к нашим баранам, то есть к тому, что мы только что выяснили. А выяснили мы следующее. Причина желать смерти своей бывшей девушки у тебя точно была. Чем ты можешь доказать, что ничего не делал, для того, чтобы она умерла? если это действительно так?» Сразу поставила вопрос ребром я. «Чем?» Фомин нахмурил лоб. «Даже не знаю. Я, честно говоря, даже не знал, где свадьба проходить будет. Это не оправдание. Как алиби не прокатит, спокойно ответила ему я. Какие-то еще аргументы приводи, или же едем в отдел и все делаем, как положено. — С протоколами, бумажками, допросами. Хотя все это может быть и совершенно ни к чему. — У тебя еще есть право выбора? — Да нет, но я серьезно Аленку не трогал, — привел очень важный на его взгляд аргумент Фомин. — Ну, зол я на нее, это правда. Так и любой бы злился. Но чтоб убивать-то еще так, я бы не смог. — Доказательство алиби есть у тебя? — как попугай продолжала повторять я. — Стойте! Так ведь меня даже в городе не было в день ее свадьбы. Я вчера только к вечеру вернулся. Мы с ребятами ездили на слет байкеров в Самару. Это кто угодно подтвердить может. — Уверен? На всякий случай спросила я, понимая, что доступа в дом к жениху и его телефону Фомин точно не имел. А значит, если сейчас окажется, что его еще и не было в городе, можно смело вычеркнуть этого типа из списка подозреваемых. Абсолютно, — уверенно ответил мне тот, и даже как бы просиял, а на лбу выступили маленькие капельки пота. Какой же я дурак! что сразу об этом не вспомнил. У меня все дни как-то перемешались, как-то... — Поняла, поняла, — вставая, — ответила я. Потом оказала на груду металла, который Фомин называл мотоциклом, и добавила. — У меня в багажнике есть немного бензина. Плесни, что ли, в бак своего коня, и поедем назад к твоим дружкам. Парень что-то там забормотал, но я не слишком прислушивалась к его словам, направившись к машине. Вынув ключи из замка зажигания, я открыла багажник и достала небольшую бутылочку. Бензин в ней остался после того, как ремонтировавшие мою девяточку мужики протерли руки. Я отдала бензин Фомину, и он начал колдовать возле своего монстра. С минуту мы молчали. А потом, сама не знаю почему, я спросила у Фомина, что хорошего в таком образе жизни, как байкерство. И он с упоением принялся мне объяснять. Это не совсем образ жизни. Точнее, образ, но только ночной жизни. Или хобби. Да, скорее даже так. Днем и я, и все те ребята, которых вы видели в баре, мы все... Учимся или работаем, у многих есть жены, даже дети. А чтобы отдохнуть, расслабиться или подзарядиться адреналином, мы по вечерам собираемся тут, болтаем, катаемся по ночному городу. А ночью он невероятно красив, так красив, как никогда больше. Я люблю ночной город. А кем ты работаешь? Перебила я. Восторженный рассказ парня. — Я? — не сразу сообразил, о чем его спросили Фомин. — Я работаю инженером на кирпичном заводе. Тяжело, но платят хорошо. Так вот, я говорил про машины и город. Когда едешь на рычащем мотоцикле по ночному городу, кажется, что его движок сливается воедино с твоим сердцем. Оба начинают биться, пульсировать в унисон, и... — О, Боже! — подумала я про себя, перестав его слушать, и тяжело вздохнула. — Но прямо стихи и романсы, современные сказки. Такое как раз на ночь. На мое счастье, болтать парню пришлось недолго. Мотоцикл его завелся, и минутой позже мы уже неслись в обратном направлении. Все к тому же байкерскому бару «Железный конь». У бара все было по-прежнему, разве что мотоциклов стало меньше, так как часть парней уже ехала кататься, а новые еще не подъехали. Мы, можно сказать, успели вовремя. Я дала Фамину время поставить коня на общую стоянку, а затем мы с ним вместе пошли в его обожаемое заведение. Как ни странно, но на этот раз мое появление в баре вызвало там Такой всплеск эмоций, что я опешила и не сразу смогла разобрать, кто и что кричит. Оказалось, ребята просто решили, что Фомин привел к ним меня, то бишь свою новую девушку, чтобы познакомить и ввести в общество избранных. Ну вот, меня и оценили на все 105 баллов. «Жаль» что пришлось прервать каскад комплиментов в свой адрес, а больше в адрес моих ножек и того, что чуть ниже шеи. Но у меня не было лишнего времени. Подняв руку вверх, я попросил у всех тишины. А когда, наконец, мне ее предоставили, обратилась сразу ко всем присутствующим. «Уважаемые, скажите, Иван ездил на байкерский слет в Самару?» Да! Мгновенно хором загудели присутствующие, и я от души порадовалась, что Фамин не пытался дать им никакого знака или намека на то, какой ответ должен последовать. А когда этот след проходил? Продолжала я расспросы. Мы вчера вернулись ближе к вечеру, устали как собаки. Столько километров гнать, это вам не шутка? То есть, если я вас правильно поняла, практически... — Два дня Ивана не было в Тарасове, — не унималась я. — Вот именно! — громче всех откликнулся самый толстый из присутствовавших. — А что вдруг ты, крошка, его блюдешь? Врет, что ли? Толстяк громко и заразительно засмеялся, и зал тут же подхватил веселье. Фомин неловко покраснел, но ничего говорить не стал. Я слегка склонилась к нему и тихонечко произнесла «Ну что ж, похоже, ты меня и в самом деле не обманул. Твое счастье! Надеюсь, что больше нам никогда встретиться не придется». После этих слов я гордо вскинула голову и вышла на улицу. На сегодня что было можно я сделала? Теперь пора. Очень нужно — как следует отдохнуть, а завтра я займусь новыми версиями и новыми людьми. Утро следующего дня началось для меня так же, как и почти любое другое уже который год, то есть со звонка будильника и жуткого раздражения, просыпающегося раньше меня от его мерзкого звука. До сих пор не могу к этому агрегату привыкнуть, или найти ему более подходящую замену. Приходится терпеть. Одним словом, раннее утро оказалось ничем не примечательным и даже не стоящим того, чтобы тратить время для рассказа о нем. Начну лучше сразу с того, как после чашечки ароматного и бодрящего кофе я решила снова позвонить сестре Алены Скрябиной, Наталье, и попытаться договориться с ней о встрече. У меня все никак не выходило из головы новая версия убийства, что убить могли желать не столько жениха, сколько невесту. Дозвониться до которой, к сожалению, не удалось, так как телефон все время почему-то оказывался занят. В конце концов, я решила, что для меня это даже и лучше. Поеду так, без предупреждения. Главное, что девушка дома. Быстренько собравшись, я покинула свою квартиру и, сев в любимую девяточку, направилась в гости к Скрябиной-старшей. Поговорить с ней мне было просто необходимо. Тем более, что она наверняка знала куда больше подруг Алены. Ведь не случайно же у них возникло мнение, что Алена больше доверяла не им, а именно Наталье, всегда стремилась быть похожей на нее. Учитывая, что утро было весьма раннее, транспорта на дорогах пока еще не наблюдалось. Лишь изредка, кое-где мелькали, покрытые толстым слоем пыли, грузовые газельки наших частных предпринимателей, торопящихся за новой партией товара. Да частники, мечтающие поскорее добраться до деревень и дач. Привычные же маршрутки и автобусы, пока в большинстве своем только собирались выехать из парков а потому их тоже было не так много. Но, несмотря на отсутствие машин, добраться до места оказалось не так-то и просто, потому что все время на моем пути встречались ремонтники, то укатывающие асфальт, то делающие в нем новые дыры. Они даже ранним утром умудрялись организовывать в городе пробки, за что большое им, конечно, спасибо. И все же, несмотря ни на что, Спустя почти полчаса я, наконец, достигла дома Натальи Скрябиной и аккуратненько припарковала у ее подъезда свою девяточку. Хотелось бы мне знать заранее, чего мне ждать от разговора с девушкой. Мешочек с косточками всегда со мной, и бросок двенадцатигранников на сиденье дал результат 27 плюс 4 плюс 23. Только женщинам простительны слабости, свойственной любви, ибо ей одной обязаны они своей властью. Решив, что в ближайшие минуты прояснят, что имели в виду мои помощники, я заперла машину и вошла в подъезд. Заглянув в блокнот, определила с номером квартиры и, найдя его, позвонила. Открыли мне не сразу, а лишь спустя несколько минут. По всей видимости, хозяйка что-то до этого делала, и я ее попросту отвлекла. Вскоре же клацнул дверной замок, дверь передо мной открылась, и приятная на вид девушка с грустными до да боли глазами тихо спросила, «А вам кого?» Я не сразу смогла ответить, немного растерявшись, и было отчего. До того момента, пока я не увидела Наташу Скрябину, И я ее даже себе и не представляла, вернее, представляла, но немного иначе. Если принимать во внимание описание Хопиновым Алены, а он говорил, что она девочка довольно полненькая, темноволосая и с волевыми чертами лица, то точно такой же я представляла себе и старшую сестру погибшей девушки. Каково же было мое удивление, когда с Натальей все оказалось совершенно не так. Она была не только не крупной, но и наоборот, скорее даже хрупкой, маленькой. Имела миловидные личико, маленькие розовые губки, похожие на аккуратно завязанные бантики. У нее были светлые волосы, слегка вьющиеся, но не везде, а почему-то только местами. Их девушка предпочитала носить распущенными, чем очень украшала себя, добиваясь еще большей эффектности своей внешности. В настоящий момент Наташа была без макияжа, но он ей не особо и требовался. С такими-то четкими бровями и темными ресничками. Одета она была в легкое темное платьице с коротким рукавчиком и двумя небольшими разрезиками по бокам. Таким образом, даже соблюдая траур, девушка все же продолжала следовать моде и не забывала ухаживать за собой, Как бы это сделало большинство других представительниц слабого пола на ее месте? — Вы — Скрябина Наталья? — сглотнув слюну, вежливо поинтересовалась я. Девушка кивнула, не отводя от меня непонимающего взгляда. Пришло время ей объяснить мой визит. — Я частный детектив, недавно вам звонила, — сказала Я. Татьяна Александровна Иванова. «Ах, это вы!» — равнодушно вздохнула девушка и уже не глядя на меня добавила. «Я уже говорила вам, что не в состоянии сейчас говорить. Приходите через неделю, может, через две. Надеюсь, тогда мне станет получше, и я смогу вам чем-нибудь помочь. Но вы сейчас не выглядите такой же немощной и больной, и я уверена...» что на вопросы отвечать вполне способны. Тем более, что мы в беседе можем обнаружить такие вещи, которые помогут найти убийцу вашей сестры. Позволила себе в немного грубоватой форме произнести я. В конце-то концов, с чего вдруг я должна за этой особой бегать? Обычно как раз родители и родственники пострадавшего за мной носятся. А к этой я прямо на дом пришла. «Так она еще и против?» «Не знаю, смогу ли чем помочь?» Немного подумав, «Теперь уже чуть иначе», — ответила девушка. И, открыв дверь пошире, добавила, «Проходите». Я прошла в квартиру и пробежала взглядом по интерьеру, отметив про себя, что обе девушки были очень аккуратными. У них было немного вещей, Но все они занимали лучшие места, какие для них можно было бы вообще найти в столь небольшом пространстве, каково и представляли собой эти мини-комнаты. К тому же в самих комнатах было очень много украшений, картин, ваз с цветами. К сожалению, теперь ко всему этому сюда добавились еще и венки, траурные ленты, да фотографии погибшей недавно сестры. Но я надеялась, что это ненадолго. Точнее, в памяти-то сестра, конечно, должна остаться, но возводить ее в ранг божества или чего-то возвышенного не стоит.